«Принести вам пиво!» Он отказался. Я встал и вышел в кухню. Мне сразу стало легче. Временами самоуверенность моего хозяина раздражала меня настолько, что у меня начиналась мигрень. Но бывало, что она действовала как успокаивающее прикосновение легких женских пальчиков к усталому лбу. Сегодня был именно такой случай. Насладившись молоком и печеньем, я отправился в кино и на этот раз видел все, что происходило на экране. Когда я возвращался домой, дождь лил по-прежнему. Утро следующего дня выдалось на редкость пригожие. Даже в Нью-Йорке после хорошего дождя воздух бывает свежим и ароматным, словно в лучах яркого солнца растворяются и исчезают миазмы огромного города». Смрад выхлопных газов, запах скученности и нищеты из открытых окон, дверей, узких дворов-колодцев и лифтовых шахт. В такое умытое дождем утро дышится легко. Я решил воспользоваться этим в полную меру. В половине девятого я уже минул Бронкс и свернул на главное шоссе. За это время я успел объехать все редакции и собрать около 20 ответов на наше объявления. Половину их можно было сразу выбросить. Их авторами были или мошенники, или люди, ищущие легкую наживу, или же острики самоучки Остальные вполне добросовестно сообщали факты, не имеющие никакого отношения к тому, что нас интересовало. Очевидно, 5 июня был особо удачный день для пилотов-любителей, ибо немало их посадило свои самолеты на лугах. Однако три письма заслуживали внимания, и в них были ответы на все вопросы, которые нас интересовали. Получалось, что их авторы одновременно видели посадку интересующего нас самолета на лугу вблизи Хортона. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, подумал я, но это была та правда, которая была мне нужна. В миле от Хортона, следуя указаниям одного из писем, я свернул с шоссе на проселочную каменистую дорогу, идущую в гору. Вскоре эта дорога с размытыми колеями, которая сузилась настолько, что грозила превратиться в тропку или исчезнуть совсем, привела меня к дому. Там я справился, как проехать картером. Оказалось, еще выше в гору, и я продолжил свой путь. Дом Картеров на самой вершине холма производил впечатление постройки, готовой рухнуть в любую минуту. Его не штукатурили бог знает сколько, может, с самой войны. Вокруг него вместо травы буйно разрослись серняки. Однако собачонка встретила меня дружелюбно и радостно, а белье на веревках сверкало белизной. Я нашел миссис Картер за домом, где она заканчивала стирку. Это была сухощавая подвижная женщина, у которой не хватало переднего зуба. «Миссис Картер?» «Да, сэр. Я по поводу вашего ответа на мое объявление в субботней газете о посадке самолета. Ваш ответ очень подробный. Значит, вы видели, как я сел?» Она кивнула. «Конечно, видела». Правда, я сама не читала объявления, но Минни Воутер видела его. А так как я ей рассказывала о самолете, она сразу вспомнила и принесла объявление в субботу вечером. Хорошо, что я ей рассказала. Конечно, я видела, как вы сели. Не думал, что отсюда будет видно. Еще как. Идемте, сами убедитесь. Это очень высокий холм и она повела меня через дворы заросли кустарника за дом. «Вот какой вид отсюда!» — с гордостью сказала она. «Мой муж говорит, что такой вид миллион долларов стоит, если его показывать туристам. Видите, вот там водохранилище. Похоже на озеро, не правда ли? А вот поле, на которое вы сели. Я подумала, что-то случилось. Поломка какая-то. Я видела много аэропланов в воздухе. А вот чтобы он сел на землю, видела в первый раз. Я кивнул. «Очень хорошо. Спасибо за такое подробное письмо. Мне, пожалуй, и спрашивать нечего. Вы видели меня в 10 минут седьмого, как я вышел и пошел через поле к дороге. Вы пишете, что вернулись в дом взглянуть на обед на плите. После уже не видели меня» когда стемнело мой самолет все еще оставался на лугу в половине десятого вылегли спать а утром самолета уже не было правильно да правильно я решила написать все что я видела и что было потому что совершенно верно мне кажется вы любите чтобы все было точно миссис картер не так ли Вы описали мой аэроплан лучше, чем я бы сам смог это сделать. Да еще с такого расстояния. У вас хорошее зрение. Кстати, вы не можете мне сказать, кто живет вон в том белом доме внизу? Конечно. Там живет мисс Уэллман, художница из Нью-Йорка. Арт Барретт, который отвез вас в Хортон, работает у нее. Да? Ну, конечно же. «Это именно то место. «Премного благодарен, миссис Картер. «Вы мне поможете выиграть пари. «Главное узнать, сколько еще человек видела меня». Я решил тут же дать ей пять долларов. Видит Бог, она в них нуждалась. К тому же, она не оставила Мануэлю кимболу ни малейшего шанса. Я не знал, с какой уверенностью Вульф подозревал его» но отлично понимал, что пока не прояснится все, что произошло 5 июня, хозяин будет откладывать свой решающий разговор с Анной Фиоре. Я и сам не очень был уверен. Я никогда не доверял чувствам в такой степени, как доверял им Нировульф. Они часто уводили меня в сторону, заставляя высокопарно изъясняться, за что потом мне бывало стыдно, и я спешил опереться на факты. Поэтому я подумал, что услуга миссис Картер стоит дороже, чем 5 долларов. С Мануэлем Кимболом было все ясно. А вот как добыть достаточное количество улик, это уже другое дело. Миссис Картер, зажав в руке 5 долларов, поспешила к дому, сказав что-то вроде того, что белье само не постирается. Я постоял еще какое-то время, разглядывая лук внизу. Так вот, где Мануэль Кимбл посадил свой самолет. Через это поле он прошел к Белому дому и попросил здешнего жителя отвезти его в Хортон. Там, в нескольких милях от собственного дома, он заблаговременно оставил свою машину или ту, что нанял в ближайшем гараже, и в ней отправился в Нью-Йорк. По пути он, видимо, остановился в Уайт-Плейнс, позвонил Карлу Маффею, и договорился о встрече. Его уже тревожило то, что Маффей отказался от мысли уехать в Европу. А когда они встретились в половине восьмого вечера, и Маффей показал ему вырезку из, из утренней газеты о смерти Барстоу, и, может, еще начал разговор о том, как трудно в таких случаях держать язык за зубами, этого было достаточно для Мануэля. Покружив еще немного с Мафеей в машине по окрестностям, он отыскал, наконец, удаленное местечко и там всадил бедняге нож в спину. Удар пришелся точно в сердце. Не вынимая ножа из раны, чтобы не испачкать кровью сиденья, он ездил еще по округе, пока не нашел то, что ему было нужно. Вытащив из машины убитого, он поволок его в заросли кустов, где и оставил. Сев в машину, он вернулся в Хортон, где взял такси, которое отвезло его в тот же Белый дом в долине. Если бы ему понадобилась помощь, чтобы взлететь, он мог бы воспользоваться помощью Арта Беррета и таксиста. Около десяти вечера он совершил посадку на собственном освещенном огнями аэродроме, а механику Скиннеру сказал, что ночью летать куда интереснее, чем днем. Ничего сверхъестественного во всем этом не было, кроме одного – незаурядной сообразительности Карла Маффея, который, прочитав сообщение о смерти Барстоу, тут же все понял. Но я не стал сосредотачиваться на этом, ибо, кто знает, может, еще раньше что-то насторожило Маффея, или сама оригинальность механизма, за изготовление которого ему так хорошо заплатили – я решил не прощупывать Арта Барретта. Я мог бы представиться ему тоже летчиком-любителем, как представился миссис Картер, поскольку Барретт отвозил Мануэля в Хортон. Но ничего более того, что я уже знал, он мне все равно не сказал бы. Так что не стоило ломать голову, как поступиться к нему. Пока мне и без этого дел хватало. Будет еще время, если возникнет такая необходимость. Два других ответа на объявление тоже могут подождать. Я хотел поскорее вернуться на 35-ю улицу. Я помнил обещание Вульфа тут же приступить к откупориванию банки, то есть Анны Фиоры. Как только мне удастся разобраться, где Мануэль Кимбл приземлился вечером 5 июня, я задержался на минуту у веревки с бельем, чтобы попрощаться с миссис Картер. Развернул машину и, медленно ведя ее по огороженной валунами дороги, стал спускаться с холма на шоссе. И вдруг непроизвольно сам для себя начал что-то напевать под нос, чему сам немало удивился. «Я получил доказательство, что мы все же на верном пути, хотя до цели, увы, еще далеко. И все же я пел». На Форд роуд я остановился, позвонил Вульфу и коротко проинформировал его. Он был уже в кабинете. Когда я стоял перед светофором на 36-й улице, на городских часах пробило полдень. Я остановил машину у подъезда. Когда я вошел, Вульф как всегда сидел за столом в кресле, а Фриц устанавливал перед ним поднос с двумя бутылками пива. «Добрый день, друг Гудвин!» — необычным образом поприветствовал меня Вульф. «Что?» — я изумился. И вдруг понял, что забыл снять шляпу. Я тут же вернулся в холл и бросил шляпу на крюк вешалки. «Я бы не раздражался по таким пустякам», — сказал я, сев перед ним и улыбаясь во весь рот. «Разве я не говорил вам, что Мануэль Кимбл паршивый даго?» «Признаю, ваше объявление в газете было верным ходом». Вульф, казалось, мало интересовала, о чем я говорю, но он вежливо кивнул. «Нашел этот лук?» «Я все нашел, даже женщину, которая видела, как он сел, и точно может сказать, какие части аэроплана окрашены в красный цвет, а какие в синий. Нашел человека, который отвозил его в Хортон». «Вообще узнал все, что только можно. Но...» «Он даже не смотрел на меня. Что значит «ну»? Вы опять хотите обидеть меня? В чем дело?» «Спокойнее, Арчи. Твои успехи заслуживают того, чтобы отпраздновать их. Но тебе придется извинить меня за то, что откладываю это до лучших времен» столь внезапное твое возвращение помешало мне сделать один весьма важный звонок. я как раз собирался найти номер телефона как тут вошел ты может поможешь мне ты знаешь телефон барстоу конечно что то важное соединить да и не кладет в одну трубку. «Мне нужна мисс Сара Барстоу!» Я отошел к своему столу, сверился на всякий случай с записной книжкой и позвонил. В ту же минуту я услышал голос дворецкого смола. Я попросил к телефону мисс Барстоу. Как только она взяла трубку, я кивнул Вульфу. Он взял трубку своего аппарата, а я свою так и оставил прижатой к уху. «Мисс Барстоу!» Говорит Вульф, «Доброе утро! Я позволю себе справиться, получили ли вы орхидеи?» «Никаких орхидей не получали? Простите, значит, здесь какая-то ошибка. Разве не вы оказали мне честь прислать записку сегодня утром с просьбой послать вам орхидеи? Не посылали никакой записки?» «Нет-нет, не беспокойтесь. Здесь просто какое-то недоразумение. Простите за беспокойство. До свидания». Мы одновременно положили трубки. Вульф откинулся на спинку кресла. Я торжествующе улыбался. «Стареем, сэр. В молодости мы никогда не посылали девушкам орхидей, если они сами об этом не просили». Щеки Вульфа не дрогнули. Он задумчиво надувал и втягивал губы. Рука его по привычке потянулась открыть ящик стола, но он тут же внезапно ее отдернул, даже не коснувшись ручки. — Арчи, ты много раз слышал, что я говорил тебе, что я артист. Мне кажется... Моя слабость — делать заявления, не лишённые драматического эффекта. Тем более, не следует отказываться от них, когда обстоятельства того требуют. Так вот, в этой комнате витает смерть. При этих словах, мне кажется, я непроизвольно оглянулся, потому что он тут же пояснил. Нет. «Пока никаких трупов. Смерть ждет своего часа. Она ждет меня. А, возможно, всех нас. Не знаю». Утром, когда я был в оранжерее, Фриц передал мне вот эту записку. Он полез в карман, вынул листок бумаги и протянул его мне. Я стал читать. Записка была следующего содержания. Дорогой мистер Вульф, неделю назад в вашем доме мистер Гудвин преподнес мне две необыкновенной красоты орхидеи. Не будет ли дерзостью с моей стороны просить вас о шести или восьми таких же орхидеях? Они так прекрасны, посыльный подождет, если вы будете столь великодушны и удовлетворите мою просьбу. А я от всей души благодарю вас. Сара Барстоу «Не похоже на нее», — убежденно сказал я. «Возможно. Ты знаешь ее лучше, чем я. Я, разумеется, помню, как она вернулась сюда из оранжереи с орхидеями в руках. Теодор и я срезали для нее еще дюжину и положили в коробку, а фриц снес вниз». Когда сегодня в одиннадцать я вошел в кабинет и сел за стол, я почувствовал, что воздух полон чьим-то присутствием. Ты знаешь мою обостренную чувствительность на посторонних. Вот почему я ограждаю от них свои нервы. Я знал, что сегодня был посетитель, и это встревожило меня. Я вызвал фрица». «Действительно, к нам заходил молодой человек. Он принес записку и остался ждать Орхидеи. При нем была продолговатая фибровая коробка с ручкой, как у чемодана. Уходя, он унес ее с собой. Фриц, провожая его к выходу, видел ее у него в руках. По меньшей мере...» Минут десять посетитель оставался один в гостиной. Ждал ответа. Дверь из гостиной в кабинет не была заперта, а дверь из кабинета в холл была закрыта. Вульф вздохнул. «Увы, мисс Барстоу не писала мне никакой записки». Я вскочил и бросился к нему. «Немедленно уходите отсюда! Уходите!» Он покачал головой. «Уходите!» — настаивал я. «Я могу в случае чего отскочить, а вы нет!» «Черт побери! Да быстрее же! Я знаю, как обращаться с бомбами!» «Фриц! Фриц!» Фриц буквально вбежал в кабинет. «Наполни кухонную мойку доверху водой!» «Мистер Вульф, ради бога, уходите! Она может взорваться в любую секунду! Я сейчас постараюсь обнаружить ее!» Я слышал, как Фриц спустил воду в кухне, но Вольф не двинулся с места. А я, черт побери, не смог бы сдвинуть его, даже если бы захотел. Он продолжал качать головой и даже погрозил мне пальцем. — Арчи! Пожалуйста, прекрати панику! Ничего здесь не трогай. Никакой бомбы здесь нет. Бомба шипит или тикает. «У меня отличный слух. К тому же у мистера Кимбала не было времени, чтобы изготовить хорошую бомбу, а на плохую он не согласился бы. Это не бомба. Только никакой паники. Драматично, но без паники. Я тут поразмышлял, и к тому же мое чутье подсказало». «Подумай сам, когда мистер Кимбл был у меня в этом кабинете, он мог заметить мою особенность. Я не делаю никаких движений, ничего, что даже отдаленно можно было бы назвать движением, кроме одного». И он это заметил. «Я открываю ящик стола и сую туда руку». Если тебе это ровным счетом ничего не говорит, то ему очень многое. Давай проверим. Я буквально прыгнул на него, решив, что он сейчас же откроет ящик стола. Но он жестом остановил меня. Он просто собирался встать с кресла. — Принеси из хола мою сучковатую палку из красного дерева. — Проклятие! Делай, что тебе говорят! Я выбежал в холл, схватил палку и бегом вернулся в кабинет. Вульф уже встал и обошел вокруг стола. Теперь он стоял с другой его стороны, прямо напротив своего кресла. Протянув руку через стол, он пододвинул к себе поднос с бутылками и стаканом. — А теперь проделаем следующее. — Нет, прежде закрой дверь в холл. Я закрыл дверь и вернулся к столу. «Спасибо. Теперь возьми палку за другой конец, протяни ее через стол и попытайся ручкой палки достать ручку ящика стола. Как только сделаешь это, толкни палку вперед и открой ящик. Нет, подожди. Открывать надо медленно, постепенно, не рывком». «Открыв, сразу же освободи палку, на тот случай, если она понадобится для другой цели. Начинай!» Я начал. Изугнутый конец палки легко зацепился за ручку ящика, но под таким углом мне трудно было выдвигать ящик постепенно, и я нажал посильнее. Ящик так внезапно выдвинулся, что я чуть не выронил палку». Я поднял ее повыше, чтобы освободить от ручки ящика, и вдруг в испуге заорал «Берегитесь!». У Вульфа в каждой руке было по бутылке с пивом. Он держал их за горлышко и мгновенно с треском опустил одну из них на стол, но промахнулся. То, что появилось из ящика, отличалось молниеносной быстротой. Голова была уже наружу, но большая часть туловища и хвост оставались в ящике. Я изо всех сил пытался попасть палкой по голове, но подлая тварь увертывалась. Стол был залит пивом и усыпан осколками стекла. Я готов был обратиться в бегство, прихватив с собой и Вульфа, но он, изловчившись, нанес свой второй удар прямо по голове гадины и размозжил ее. Длинное коричневое тело еще извивалось какое-то время, но это был конец. Вторая бутылка с пивом тоже разлетелась в дребезги, обрызгав нас пивом с ног до головы. Вульф, отступив на шаг, вынул носовой платок и вытер лицо. Я все еще держал в руках палку. «Боже мой!» — испуганно воскликнул вошедший в комнату Фриц. «Да!» «Видишь, Фриц, какой беспорядок мы тут устроили! Ты уж извини нас! Придется убирать!» Глава шестнадцатая Я попытался снова. Фер де Ланс. Буквально «Острие копья». Вид очень ядовитой американской копьеголовой змеи. По латыни «ботропс». Вульф одобрительно кивнул. «Теперь лучше. Больше в нос». «Нет, ты не врожденный лингвист, Арчи. Дефект произношения не есть нечто механическое. Чтобы иметь настоящее французское произношение, надо не только испытывать антипатию к самым святым предрассудкам англосаксов, но и глубоко презирать их. А вот ты обходишься без презрения. Даже не понимаю, как. Да. Фер де ланс. Ботропс. После южноамериканской гремучей змеи это самое ядовитое. С моей помощью Фриц навел прежний порядок в кабинете, а затем занялся приготовлением ланча. Когда тело змеи перестало выказывать признаки жизни, я растянул его во всю длину прямо на полу в кухне, затем измерил. Шесть футов и три дюйма. Туловище было толщиной с мое запястье, а краска грязно-коричневая с желтизной. Даже мертвая она была угрожающей. Проделав все измерения, я поднялся и ткнул пару раз в змею измерительной линейкой. Я гадал, что теперь делать с ней, и спросил об этом стоявшего рядом бульфа. «Не выбросишь же ее в мусорный бак? Может, бросить куда-нибудь в реку?» Щеки Вульфа сморщились. «Нет, Арчи, это жалко. Достань картонную коробку, набей ее стружкой, сделай аккуратную посылку». И отправь ее мистеру Мануэлю Кимбалу. Фриц отвезет ее на почту. Это облегчит совесть мистера Кимбала-младшего. Я так и сделал, и это отнюдь не отразилось на моем аппетите. После ланча мы стали ждать прихода Марии Мафэи. Вульф пригласил ее сразу же после моего звонка с Фортхэм Роуд. «Он получил эту змею, конечно, из Южной Америки», — глубокомысленно заметил я. Вульф удовлетворенно откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Он был доволен, что его удар прикончил змею, хотя и жалел о пролитом пиве. «Да, видимо, оттуда», — буркнул он под нос. «Близкая родственница гремучих змей». Одна из немногих, что нападают без предупреждения. Всего неделю назад я видел ее в одной из книг, которые ты мне достал. Этот вид в изобилии водится в Южной Америке. В теле Барсту был обнаружен змеиный яд. Да, такое подозрение возникло, как только начались затруднения с анализами. Игла, видимо, была обильно смазана ядом. Но, увы, Арчи, все это предположение, и они ничего нам не дадут, если Анна Фиоре не оправдает наших ожиданий. В ином случае придется перейти к длительной осаде. Если запастись терпением... Многого можно добиться и оставить кое-что в резерве. Как ты думаешь, в поместье кимболов есть какая-нибудь яма, куда ему сподручно было бы носить крыс для своей питомицы? Но как ему удалось получить яд? Если он сам добывал его, то не иначе, как заставлял змею вонзать зубы в банан. «Хотя едва ли. Возможно, какой-нибудь приятель прислал ему яд из Аргентины. Такое вполне вероятно. Молодой, смуглый, красивый», — как описал его фриц. «Это он принес записку от мисс Барстоу, умеющая обращаться со змеями в обыденной жизни». Он может оказаться простым билетером в кинотеатре на сотой или шестидесятой улице. Как ты думаешь? Или же моряк с одного из латиноамериканских судов, посланный Кимбалу самой судьбой, прибывший недалее как вчера в Нью-Йорк. Трудные вопросы, но на каждый из них можно найти ответ с помощью тактики длительной осады. Похоже, Мануэль организовал доставку змеи заранее, как некий запасной вариант. Если устройство, созданное человеком, не сработает, можно воспользоваться тем, что создала сама мать природа. Когда змея была доставлена, Она могла внезапно понадобиться для другого срочного дела. Жажда мести уступила место трезвой осторожности. Ну что ж, в настоящий момент ему тоже не повезло. «Не повезло один раз, можно тут же повторить», — заметил я. Вульф погрозил мне пальцем. «Ошибаешься, Арчи!» Сильно ошибаешься. Месть умеет ждать. Мистер Мануэль Кимбл не относится к числу нетерпеливо импульсивных личностей. Даже в силу обстоятельств, решившись на отчаянный поступок, он и здесь не будет действовать с горяча До прихода Марии Маффея осталось полчаса. «Ты успеешь получить инструкции. Бери блокнот». Я сел за свой стол и минут двадцать записывал все, что он мне говорил. После первых двух минут на моем лице появилась улыбка, не сходившая с него все время, пока шел инструктаж. Все было безукоризненно продумано, с учетом всех деталей. Он даже предусмотрел, что делать, если Мария Маффея откажется, или ей не удастся убедить Анну. В этом случае план действия остается, но меняются персонажи. Тогда я должен взять Анну на себя». Вульф позвонил Берку Уильямсону и тот взялся устранить все возможные препятствия. В 6 вечера должен явиться Сол Пензер. Он возьмет машину и получит инструкции. «Когда мы с Вульфом закончили», Мне осталось уточнить лишь самую малость, что я и сделал. Я снова пробежал глазами все, что записал. Вульф уже отдыхал, насладившись пивом, и делал вид, что недоволен собой. — Ладно, успокойтесь, я согласен, вы гений. Если Анна что-то утаивает, то после этого ей уже это не удастся. Он рассеянно кивнул. Мария Мафей была точна. Я с нетерпением ждал ее, и поэтому опередил Фрица и сам открыл ей дверь. Она была вся в черном, и если бы она встретилась мне на улице, я не узнал бы ее, так она изменилась. Воодушевленный планами Вульфа, я собирался было встретить ее улыбкой, но вовремя опомнился. Ей было не до улыбок. Да и мне тоже, как только я ее увидел. Ее вид сразу отрезвил меня и напомнил, что может сделать с человеком смерть родного брата. Она постарела лет на 10. В ее живых глазах не было прежнего блеска. Они угасли. Я провел ее в кабинет, усадил в кресло и отошел к своему столу. «Вы, наверное, хотите получить свои деньги?» «За что?» — спросил Вульф. «За то, что нашли моего брата Карла. Но не вы его нашли и не полиция. Его нашли мальчишки, поэтому я вам ничего не заплачу». «Это ваше право, мисс Маффеи», — со вздохом сказал Вульф. «Я, признаться, даже и не думал об этом. И мне жаль, что вы подняли этот вопрос. Он навеял на меня...» «Грустные размышления. Ну ладно, забудем об этом. Позвольте задать вам вопрос, хотя я понимаю, насколько тяжело вам отвечать на него, но это необходимо. Вы видели вашего брата? Ее потускневшие неживые глаза были устремлены на Вульфа, и тут я увидел, как ошибался. Жизнь не угасла в них». Она просто отступила куда-то вглубь, ждала своего часа. «Я видела его», — тихо сказала она. «И, возможно, видели рану на спине, рану, нанесенную ножом убийцы». «Да, видела». «Хорошо. Если у меня появится надежда найти убийцу вашего брата и передать его в руки правосудия...» «Но для этого понадобилась бы ваша помощь. Вы оказали бы ее мне?» Угасшие глаза на мгновение вспыхнули, но тут же снова померкли. «Я заплачу вам деньги, мистер Вульф», — сказала Мария Маффея. «Уверен, что заплатите. Но давайте пока забудем о деньгах. Мне нужна иного рода помощь. Вы достаточно умны» и привыкли принимать лишь разумные решения. Возможно, необходимость неразумных решений приведет вас в смятение, однако, это все, что есть в нашем распоряжении на данный момент. Поэтому лучше будет, если я вам все объясню. Человек, убивший вашего брата, разыскивается мною. «И еще кое-кем за другое преступление, более громкое, но не менее прискорбное. Я знаю, кто убийца, но мне нужна ваша помощь». «Знаете? Кто он? Скажите мне!» — рванулась к нему Мария Маффе. На этот раз живой блеск не исчез из ее глаз. Вульф укоризненно погрозил ей пальцем. «Спокойнее, мисс Мафея!» Боюсь, вам придется забыть о месте. Помните, люди цивилизованные и осторожные совершают убийства при особых обстоятельствах, которые могут позволить им избежать личной ответственности. Итак, продолжим. Вы можете мне помочь, и вы должны мне верить. Мистер Даркин. «Муж вашей приятельницы Фанни подтвердит вам это. Более того, он нам будет помогать. Мне надо поговорить с мисс Анной Фиоре, девушкой, которая работает в меблированных комнатах, где жил ваш брат. Вы знаете ее?» «Конечно, знаю. Она вам доверяет?» «Не знаю». «Она довольно скрытная». «Благодарю, мисс Маффеи. Вы весьма деликатно объяснили ситуацию. Но все же не могли бы вы сегодня вечером в моем автомобиле с моим шофером заехать к мисс Фиоре и уговорить ее совершить с вами небольшую прогулку? Придумайте любой предлог». Но главное, чтобы она не отказалась. Мария Мафей посмотрела на него и после минутного раздумья утвердительно кивнула. Она согласится, хотя это может показаться ей странным. Я должна что-то придумать. У вас будет на это время. Я предпочитаю, чтобы вы сами придумали повод для прогулки. Так будет лучше. Это все, что от вас потребуется. Мой человек поведет машину. Во всем остальном строго следуйте моим указаниям. Вернее, указаниям мистера Гудвина. Арчи, пожалуйста. Вульф оперся руками о край стола, отодвинул кресло и встал. Прошу прощения, что покидаю вас, мисс Маффея. «Но это время я провожу в оранжерее. Когда вы закончите, мистер Гудвин проводит вас туда, если вы пожелаете посмотреть на цветы». С этими словами он покинул комнату. Мне так и не пришлось показать Марии Маффеи оранжерею с орхидеями. Лишь к пяти часам я закончил свой инструктаж, а впереди было еще немало других дел. Мария слушала меня внимательно, без возражений. Тем не менее, пришлось кое-что повторить, а кое-что отрепетировать даже трижды. Мы с ней решили, что ей лучше договориться с Анной заранее. Я проводил Марию и посадил ее в такси, которое должно было доставить ее на Салливан-стрит. Затем я занялся другими делами. Надо было приготовить нож, маски, пистолет. «Позвонить в гараж и заказать машину. Поскольку мы не могли воспользоваться нашей, Анна узнала бы ее». «И, наконец, я разыскал Била Гора и Ори Кеттера. Я порекомендовал их Вульфу, и он дал добро. Даркину он велел быть у него в семь вечера».